Глава 4. Подводный совхоз Канабеев родился и вырос в Приморье. Отец его был Зверолов, и Макар Иванович еще десятилетним мальчишкой уже ходил с отцом на медведя. Сколько он их потом уложил на своем веку, выходя на зверя один на один. Но не в пример отцу, который был настоящим лесным человеком, У Макара Ивановича была общественная жилка. Ещё в старое время до революции он пытался организовать артель охотников и рыболовов. Но из этого ничего не вышло. Канабеев доверчиво раздал членам артели деньги, которые скопил, продавая пушнину. Его обманули, ушли с деньгами и не вернулись. После революции Макар Иванович перекочевал к самому берегу океана и занялся рыбной ловлей. Сначала один, потом небольшой артелью от Дальсельсоюза. Но от времени до времени в нём просыпался охотник, и он бросал невоты строку чтобы взяться за ружьё и рогатину. Во время этих охотничьих запоев Канабеев и встретился с агрономом Волковым, тоже завзятым охотником. Они скоро подружились, как два истых профессионала. Волков не так давно поселился в Приморье. Раньше он работал в Белоруссии по колхозному строительству, но у него была беспокойная натура. Наскучив работой землемера, он пристроился к одной научной экспедиции, которая отправлялась на Дальний Восток. Красота и своеобразие этого края так пленили Волкова, что он остался там жить. У него было настоящее чутье охотника и меткий глаз. И если Канабеев стоит 4 десятков медведей, то у Волкова были другие заслуги. Он, собственно, убил двух тигров. Неплохой стаж для новичка. Правда, одного тигра ему пришлось убить, случайно наткнувшись на него и обороняясь. Лишь исключительное хладнокровие и находчивость спасли ему жизнь. Тигр был убит, но уже издыхающий успел царапнуть щеку Волкову одним коготком, оставив отметину на всю жизнь». Сидя у костра, канабеев и волков рассказывали друг другу бесконечные истории из охотничьей жизни. Однажды утром они вышли на берег моря. Стоял конец октября. Погода была на редкость тихая. На океане отлив обнажил отмели с намётанными на них кучами морских водорослей. Недалеко от берега двояпонцы занимались странным занятием. Один из них сидел в тупоносой лодке, нагруженной связанными в пучок бамбуковыми ветвями. Второй японец, поставив голую ногу на край лодки, другой ногой, налегая всей тяжестью тела, наступал на конический заступ, имевший две рукоятки, как в детских ходулях. Поднимая и опуская заступ, он двигался вдоль борта лодки. Следуя за ним, его товарищ брал пучки бамбуковых веток и втыкал их в дно. Волкову впервые приходилось видеть такое зрелище. «Что они делают?» — спросил он Конобеева. Старик усмехнулся. «Капусту садят». «Нет, в самом деле». «Однако, в самом деле капусту садят», — ответил Конобеев. «Морскую капусту». «Но ведь это не капуста, а ветки бамбука». «Ну да, ветки бамбука». Видишь ты, какая штука, когда морская капуста выпустит семя, споры? Никаких споров, обыкновенно семя. Семя это летит по воде, как пыль по воздуху. А вот эти самые кусты задерживают семя, и на этом месте начнет капуста расти. Место тут не глубоко, удобно для того, чтобы капусту потом палками с крючками срывать. Вот они и садят ветки. Город, значит, разводят, вроде как подводные земледельцы. Однако к нам лезут. Тесно у них на островах, податься некуда, вот и лезут. Да не ж, одни японцы нас собирают. А американцы что делают, глаза мои не видали. Одних готов тысячами изводить. «Макар Иванович, это что же такое? Контрабандная реквизиция общественного достояния!» Услышал Волков чей-то молодой голос и обернулся. Перед ним стоял веселый черномазый юноша, сверкая белыми зубами. На нем была надета кепка, толстовка и кожаные штаны, заправленные в огромные рыбацкие сапоги с глянищами выше колен. «Ванюшка, здравствуй!» — отозвался Конобеев и, обратившись к Волкову, пояснил. «Ванюшка то парков нашей артели работает. Комсомолия!» «Ты чего не на работе?» — спросил он Ванюшку. «Выходной, Макар Иванович! Я говорю, что это делается?» «Здравствуйте, гражданин!» — поздоровался он с Волковым. «Как они смеют грабить достояние?» «Я и то говорю. Тесно у них», — ответил Канабеев. «Знаю, что тесно», — не унимался Ванюшка. «Да ведь кто грабит? Подручные Таямы Рякицы, промышленника Толстопузова. Он же бедняку японцу и продаст эту капусту за четыре дорого, а бедняк опять голодный будет. Гнать их отсюда без всяких дипломатических нот». «Эй вы!» — крикнул он, замахнувшись ракушкой на японцев. «Брысь отсюда! Что за безобразие? Вот возьми! Брысь! Брысь!» И он решительно зашагал к лодке прямо по воде, поднимая тучи брызг. Японцы о чем-то быстро поговорили между собою, потом положили в лодку заступ и взялись за весла. Скоро лодка скрылась из вида. Трое, канабеев, ванюшка и волков, уселись на берегу. Над ними с пронзительными криками летали чайки. Куда-то в сторону тянули бакланы. Совсем недалеко от людей спокойно ходили кулики и клевали. Макар Иванович вынул кисет, набил зеленоватым табаком трубку с кротким штуком, закурил, затянулся и начал медленно говорить. «Однако теперь морской капусты совсем мало нас добывают». А раньше много больше добывали. В Китай, в Японию продавали. И что ж, столько добра зря пропадает. Глядеть жалко. Миллионы миллионов, поддержал Ванюшка. Да. А если бы нам самим взяться за разведение морской капусты, как это японцы делают, задумчиво сказал Волков мы могли бы удесятерить сбор избытка пусты. А если все это механизировать, машинизировать? Совхоз! О! — воскликнул Ванюшка. Это... это вот возьми, что такое? Экспортный товар? Валютный, а? Что ты скажешь, дед Макар? Однако, хорошо было бы, — подумав, ответил Макар Иванович. Ванюшка вдруг вскочил, как с горячей плиты. Он ударил кулаком правой руки по ладони левой и заговорил, как на собрании. «Граждане, кто за подводный совхоз? Единогласно!» «Ах, фуд вот возьми! Вот это будет номер!» И он размечтался, захваченный необычайностью идеи. «Мы будем работать под водой в водолазных костюмах. Мы выстроим на дне настоящие города, проведём дороги, «Наставим электрических фонарей, и по этой подводной дороге будем ездить на подводных автомобилях к подводным знакомым. Вот так вот возьми. Работать мы будем на подводных тракторах. А как телефонные провода можно в воде прокладывать?» – спросил он Волкова. «Можно, только хорошо изолировать их. Кабели называются. Будут у нас телефоны и радио, и уха каждый день» потому что с рыбами в одной квартире прямо воду нагревай и уху ешь. Он забрасывал Волкова вопросами. Хорошо ли под водой видно, слышны ли звуки, которые издаются над водой, как изменилась бы жизнь, если бы человечество жило в океане. Ведь нам объясняли, говорил он, что всё живое вышло из воды, а вот если бы и обезьяны, и сам человек развились в воде, «Однако далеко хватил», — сказал Канабеев. «Мы про капуст начали говорить». Эти слова охладили фантазию Ванюшки и вернули его к практическим вопросам. «Прежде чем думать о том, чтобы жить под водой, надо подумать об усовершенствовании водолазных костюмов», — сказал Волков. «В современных водолазных костюмах долго не проработаешь, да и слишком это сложно и дорого». Ведь наша задача должна сводиться к тому, чтобы завести правильное хозяйство. Садить морскую капусту японским способом на новых участках земли. Японцы могут втыкать свои бамбуковые ветки лишь на очень небольшой глубине, там, где вода над плантацией при отливе не превышает 1-1,5 метров. Работать на большой глубине не позволяют их несовершенные орудия. Конический заступ не сделаешь слишком длинным, иначе с ним трудно будет обращаться. А кустики сделанные ямы на реаслодке слишком трудно и утомительно. На значительной же глубине и невозможно. Если же сконструировать хороший, удобный водолазный костюм, не связанный с определенной базой, то площадь подводных плантаций можно увеличить во много-много раз. Можно, конечно, механизировать и копание ямок хотя о подводных тракторах и автомобилях нам мечтать пока не приходится. Трактор без горючего не двинется, горение под водой... «Можно двигать электричеством?» – не унимался Ванюшка. «Вот подождите, я напишу своему приятелю в Ленинград. Он электротехник и изобретатель. Он работает в лаборатории самого академика Иоффи. Слыхали про такого? Он нам... не Иоффи, а приятель мой, Микола Гузик» и водолазные костюмы придумает, и подводные тракторы. А может, и сам Иофер поможет, Башковит и малый. «Однако на все это нужна монета!» Опять охладил Канабеев юношеский пыл ванюшки «А много?» — спросил Топорков, дрогнувшим голосом, повернув голову к Волкову. «Очень много!» — ответил тот. Наступила пауза. Три головы усиленно думали. Ванюшка, забыв о деньгах, опять фантазировал. Канабеев вспоминал свои неудачи с организацией артели, Волков думал, можно ли создать подводный совхоз хотя бы на самых скромных началах. Безусловно, сделать можно многое, даже не переселяясь на дно океана. Главный вопрос в деньгах. Дело новое и может встретить естественное недоверие. «Валюта! Вот она! Бери ее!» — крикнул Ванюшка, продолжая ткать нить своих мечтаний и так махнул руками, что спугнул стайку птиц, склевавших почти у самых его ног. На этот раз не было принято никакого практического решения. Однако начало было положено. Эти три случайно сошедшихся человека представляли уже некоторую силу. Один без другого они едва ли смогли бы что-нибудь сделать — и, вероятно, ограничились бы только тем, что помечтали бы о подводных плантациях и вернулись каждый к своим делам. Но при сложении этих трёх человеческих величин, вопреки школьной арифметике, сумма была равна 3 плюс х. Этот x являлся как бы процентом на капитал объединённого труда. Недаром кипящая вода весит несколько больше, чем при температуре замерзания. Ванюшка Канабеев и Волков дополняли друг друга. У Ванюшки был огонь, фантазия, смелость мысли, не связанной с старыми предрассудками и искрящийся энтузиазмом молодость. Канабеев имел практическую сметку и долгий, долгий житейский опыт, а Волков обладал знаниями и упорством в достижении цели. Огонь сжигает, вода гасит огонь. Но если на огне Ванюшкиного энтузиазма подогреть холодную воду канабеевского жизненного опыта в котле волковского знания, то может получиться пар, который будет двигать машину. Друзья, они были уже друзьями, связанными общей идеей, решили встретиться через несколько дней.